Глава пятьдесят первая. Паин поднялась в свой номер, разделась, встала под душ и позволила горячей воде омыть тело. «Ты идиотка! В течение тридцати ужасных лет ты была идиоткой! В том числе тринадцать лет в ФБР, идиотка!» Она прижалась головой к стенке из стекловолокна. Ей одновременно хотелось плакать и смеяться. Плакать из-за собственной глупости. За все годы ей ни разу не пришло в голову, что считалка могла иметь противоположный смысл. А еще ей хотелось кричать от радости. Ведь если в ту ночь она стала проигравшей, значит, Мерси была победительницей. А победителей не убивают. Пайн понимала, что занимается вульгарными и, скорее всего, идиотскими спекуляциями. Ее доказательством, в кавычках, стало наблюдение за ребенком, который выбирал напарника для игры в кикбол. А в двух фильмах, упомянутых Лоредо, персонаж, на которого падал выбор, умирал. От абсурдности подобных рассуждений ей хотелось кричать: она слезнула воду с губ и закрыла глаза. В своих воспоминаниях она видела, как палец касается сначала ее лба, потом лба сестры. Ее кожи, затем кожи Мерси. И вдруг на нее обрушился кулак. Возможно, даже не один раз. Пайн ни в чем не могла быть уверена, ведь считалось, что она потеряла сознание после первого удара. Но я должна была стать проигравшей. Он коснулся Мерси последней и хотел меня убить. Вероятно, считал, что я мертва. И забрал Мерси. Но зачем? Похититель не присылал записок с предложением выкупа. Впрочем, это ничего бы не изменило. У ее родителей не было денег. В 1989 году в окрестностях Андерсонвилля, штат Джорджия, быть может, этот человек был одержим близнецами? Он наблюдал за ее семьей и хотел ее убить? Почему? Мне было 6 лет. Мужчина был в маске. Я не могла его идентифицировать. Если он хотел помешать мне закричать или попытаться предупредить родителей – Он мог добиться этого множеством способов и не пробивать мне череп. Она вышла из душа, вытерлась, завернулась в полотенце и села на кровать. Потом взяла телефон, потому что горячая вода, один из любимых стимуляторов размышлений, способствовала появлению новой мысли и возможной зацепки. Пайн сделала фотографии всех папок старого полицейского расследования исчезновения сестры. И сейчас ее интересовало вполне определенное место. Шесть часов утра. В полицейских отчетах было написано, что именно в это время мать вошла в их комнату и обнаружила, что Мерси исчезла, а Пайн получила тяжелую травму. Сейчас Пайн просматривала полицейские записи тех событий. Время подтверждали другие свидетели. Но проблема состояла в том, что ее мать придерживалась определенного порядка в отношениях с дочерьми. Каждый день она укладывала их спать в 9 часов. Затем проверяла в 10, чтобы убедиться, что они в постели, Они играют. Пайн так часто ловили, что она хорошо знала правила. Джулия приходила будить дочерей ровно в 7.30, чтобы они помылись, оделись, позавтракали и успели на школьный автобус, который останавливался у дома в 8.30. И хотя это происходило десятилетия назад, подобный порядок являлся частью жизни Пайн день за днем, и потому навсегда отпечатался в ее сознании. Поэтому ее мучил вопрос, почему в тот день мать пришла в их комнату в 6 часов утра? И теперь, когда она размышляла о тех давних событиях, она не могла вспомнить, проверяла ли их мать в десять часов. Пайн одновременно любила и ненавидела несоответствия. Она их ненавидела из-за того, что они могли быть необъяснимыми, но иногда начинали ей нравиться, когда приводили к прорыву в расследовании. Она надеялась, что наступил именно такой момент». Не исключено, что ее мать проснулась после вечера с выпивкой и травкой и побежала проверить детей. Может быть, из-за похмелья она потеряла счет времени или подумала, что проспала, и девочки опаздывают в школу. Паин потрясла головой, надеясь, что в голове у нее прояснится. В шесть часов утра в то время года было еще темно. Как могла мать решить, что они проспали? Пока пайн одевалась, она нашла ответ. Мать не могла так подумать. Значит, существовало другое объяснение. Пайн спустилась на первый этаж коттеджа, где обнаружила сидевшую на стуле Блюм. «Дженни в хороших руках», — сказала Блюм. «Я внимательно там все осмотрела, прежде чем ее оставить». Ни на мгновение в этом не сомневалась. «Мисс Кворлс подвезла меня сюда, и мы с ней отлично поболтали. Она очень заботливая и образованная женщина». «Я рада. Дженни – чудесная маленькая девочка. Как только она ко мне попривыкла, то начала болтать безумолку». «Я не удивлена». «А почему мне кажется, что тебя посетило откровение?» «Неужели ты читаешь мое лицо, как открытую книгу?» «Она открыта не для всех, только для меня. Расскажи». Пайн села напротив и рассказала о расхождениях во времени. «Да, это вполне можно считать откровением», — сказала Блюм. «Теперь поделись своими теориями». «Пока я не уверена. Тут может быть несколько причин. Некоторые вполне безобидные, другие весьма сомнительные». «Так назови их!» Пайн покачала головой. «Пока нет. Я должна подумать». «Звучит разумно». «Я очень рада, что Дженни удалось пристроить». Кто бы мог подумать, что у Саи Таннера такая милая внучка? Конечно, он понятия не имел, что с ней делать. Он и за собой с трудом ухаживает. Как хорошо, что священник и его семья взяли Дженни. Кстати, о детях. Удалось установить личность мальчика? Нет, насколько мне известно. Но у нас появилась ниточка. Пайн рассказала, что Таннер видел Пагани возле ее старого дома. «И ты думаешь, это может иметь отношение к Джеку Лайнбери? — спросила Блюм. — А ты полагаешь, что погани растут здесь на деревьях? — Но зачем ему следить за твоим старым домом? — Даже если это была его машина, совсем не обязательно, что в ней сидел он. — Верно. И как ты намерена с этим разобраться? — Я еще не решила. Эдди не сумел проследить машину до Лайнберри, но тут существует множество уловок. Зазвонил телефон Пайн. Она посмотрела на экран и вздрогнула. Сообщение от Стена Кэшингса. Он отвечает на вопрос о плаще и кинжале? Заинтересовалась Блюм. Пайн кивнула и принялась считать сообщение. На глазах Блюм выражение лица Пайн изменилось от любопытства на потрясение, а потом недоверие. Не думаю, чтобы ты когда-нибудь так выглядела. С тревогой заметила Блюм. Пайн на нее посмотрела. Ну, я даже представить не могла ничего похожего. Так все дело в плаще и кинжале? Это бар, как ты и думала? Да и нет. Я не понимаю. Либо одно, либо другое. Вовсе нет, если верить Стену. Он провел глубокое расследование и написал мне, что не может получить все ответы. И не только из-за того, что это происходило очень давно. Дело в том, что информация засекречена. Теперь пришла очередь Блюму удивиться. «Засекречена? Что это за бар такой?» «Операция под прикрытием, которую проводила РС», сказала Пайн, имея в виду разведывательное сообщество. «Совокупность всех разведорганизаций правительства США». «Операция под прикрытием? В баре?» кого они хотели поймать обладая лишь незначительной информацией Стен полагает что операция была связана с международным шпионажем они назвали свой штаб плащик кинжал тебе не кажется что это слишком он спросил у тех кто был в курсе и они ответили что тут не обошлось без иронии повсюду открывалось множество новых баров с необычными названиями. Но ты понимаешь, как в прошлом магазины, торговавшие без разрешения алкоголем, куда пропускали после того, как ты произносил тайный пароль или входил в телефон-автомат и звонил по определенному номеру, который тебе дали. И тогда дверь открывалась. В те времена еще продолжалась холодная война, хотя она уже приближалась к концу, а в конце десятилетия перестала существовать Берлинская стена». «Они кого-нибудь поймали?» «Судя по всему, да». Не называя имен, Стэн дал мне понять, что операция была исключительно успешной. «Но как это связано с твоими родителями? И почему у твоего отца было столько подставок для пива?» Стэн не смог выяснить. Никто не назвал ему имен тех, кто участвовал в операции. «Иными словами...» Лицо Пайн стало пепельно-бледным. «Иными словами...» «Все сводится к тому, что мой отец там работал...» И, возможно, помог схватить плохих парней. По крайней мере, я так думаю. Или...» Паин печально посмотрела на свои руки. «Или он был плохим парнем и сбежал, и они оказались здесь».